Но придется менять официальную балалайку, если она есть. А это уже следы в сети и лишние вопросы. В ваши головы можно посмотреть? Смотри. Адвокат и девчонка продемонстрировали виму пустые гнезда. Формальности улажены? Угу. Отлично, камрад. Тогда давай приступим к делу. Интересно, где Макароник мог подцепить это словечко, камрад? уж точно не в итальянской автономной области Исламского Союза. Камрадами называли друг друга солдаты иностранного легиона, причем только в тех частях, где правили бал выходцы из баварского султаната. У гражданских эта словечка на язык не ложилась. Впрочем, Виму доводилось видеть ребят, щеголявших знанием армейского сленга. Плохим знанием. Позеры. К переговорам, уточнил Дорадо, Дело будет позже. Любишь точные формулировки, комрат. Не люблю неясные. Молодец. Это замечание Диде оставил без внимания. Изначально Кордаций показался виму типичным посредником. В миру нахальный, в миру самовлюбленный, в миру умный. Как и большинство жучков, Чезара держался с оттенком превосходства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 А значит, либо трансфер представляет настоящего заказчика, либо... «Тебе сказали, сколько я плачу!» «Да?» и «Не пытайся развести меня на большую сумму, комрад!» «Не получится!» «Сто штук и точка!» «Дело не самое сложное!» «Так он служил или нет?» Вопрос сбивал до с толку, мешал сосредоточиться на переговорах. «Это важно?»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 И не станет задавать ненужные вопросы. И ни сейчас, ни потом. Что за ненужные вопросы? Об имуществе. А что за имущество? Скажу, если ты готов взяться за дело. Кадатцы вёл себя правильно. Манера поведения выдавала мелкого жучка, которому повезло выйти на крупный контракт. Сколько прочитается ему? Десять тысяч? Пятьдесят? Неважно.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 Точное местонахождение дома я сообщил перед самым исполнением. Такова участь Диди. Они все узнают в последний момент. Если я сочту, что план неудачный, начал был Вим, но адвокат его оборвал. Ты все равно будешь его придерживаться, комрад. Почему? Потому что иначе ты в дом не попадешь. Это что, шутка? А я что, похож на клоуна? Заключив контракт, Чезаро почувствовал вкус к приказному тону. Заказчик Асаба подчеркнул, что отступление от плана недопустимо. Ты обязан его соблюдать. Но в любой дом можно войти с разных сторон. Только не в этот. Ну что с ним не так? Изучай материал, посоветовал Кадаци. И не потеряй вот это. Рядом с мини-диском...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 «Двадцать тысяч должно быть у меня к вечеру». «Будут», — пообещал Кадаци. «Обязательно будут». «Как встреча? Девятка?» «Позже», — отрысто бросил Вим. «Сорок два. Их двое. Мужчина в темном костюме и девушка-трансер, похожая на куклу. «Найди их».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 Можно определить, что компьютерный зал не принадлежит ни корпорации, ни госучреждению. Еще запах. Легкий, едва уловимый, сладковатый. Он чувствуется, когда вскрываешь ампулу с синдином. Однако он настолько слаб, что сразу улетучивается, остается за грани восприятия. Но если ампулы в замкнутом помещении вскрывать часто...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 Кадаться невысокий, не более 170, но плотный. Волосы темные, глаза большие, чуть на выкоте, нос крупный, губы толстые. Женщина-трансер, похожа на куклу. Очень характерная внешность, как будто пластиковая. Дара допомнился. 42. Какая к черту внешность! Уверен, они выйдут из мотылька в наномасках. Я должен проверить все варианты, отрезал машинист.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 «Наши друзья заехали на подземную парковку пряничного домика. Там нет видеокамер». «Подождем». «Подождать-то подождем», — согласился машинист. «Но вряд ли чего-нибудь добьемся. Под пряничным домиком находится станция метро». «Там нет видеокамер», — понял Вим. Выведены из строя», — 42 помолчал. «Извини, напарник, мы их потеряли». Thank mm -hmm. you.